Самое важное слагаемое формирование хорошего иммунитета на первом году жизни. Грудное вскармливание. Ведущие организации в сфере здравоохранения, такие как ВОЗ и ЮНИСЕФ, Американская академия педиатрии, Союз педиатров России активно занимаются информированием родителей о пользе грудного вскармливания. Думаю, вы уже что-то слышали об этом. И правда, материнское молоко естественный способ дать отличный старт здоровью малыша, в том числе и его иммунной системе. Учёные продолжают открывать полезные вещества, содержащиеся в женском молоке. В многочисленных исследованиях доказано, что грудное вскармливание защищает детей от ОРВИ, отитов, многих бактериальных инфекций. Это крайне важная защита и поддержка для малыша. О разных аспектах грудного вскармливания столько информации, что можно написать отдельную книгу, и многие уже это сделали. Хочется лишь напомнить, что в современных условиях мама, желающая подарить малышу пользу своего грудного молока и испытывающая какие-либо трудности, имеет ряд источников поддержки. Это специальные сайты и странички консультантов по грудному вскармливанию в соцсетях. Выезды специалистов на дом и онлайн-консультации. Многие современные педиатры также компетентны в данном вопросе. Поэтому не отчаивайтесь в любой ситуации, ищите квалифицированную помощь. Она бывает куда эффективнее, чем советы бывалых.